Природа времени. Вот мы и в мире демонов, сказал Лаолун. Хуфыцинь это и так почувствовал, без напоминания. Интересно, хоть когда-нибудь мир демонов перестанет меня отторгать, подумал он, почувствовав на плечах суровую тяжесть воздуха. Сколько лет мне нужно прожить здесь, чтобы стать своим? Он поглядел на Лаолуна. Судя по всему, никакого дискомфорта тот не испытывал. Дракон не без любопытства поглядывал по сторонам, пытаясь определить, в какой части мира демонов они не зверглись. «Лаолун», — спросил Хуфейцинь, — «мир демонов к тебе не враждебен?» «Хм?» — удивился Лаолун, и Хуфейцинь объяснил ему, что имеет в виду. и он не чествует». «Но я не небожитель, а небесный зверь», — возразил Лаолун. Это совсем другое. Тебя он очень мучает, — с жалостью в голосе добавил он. Если тебе тяжело идти, я могу тебя понести. Мне несложно. Ты неважно выглядишь, Ванзы." Цзи. Хуфайцинь отрицательно качнул головой. Несмотря на обволакивающую его боль, на ногах он стоял твердо. Только дай слабину, и мир демонов тебя в лепешку раскатает. Но он невольно задумался над странностью, которую осознал только сейчас. В поместье Ху он почти не чувствовал влияния мира демонов. Это потому, что он лисий бог, а поместье — территория лисьих демонов? Или из-за лисьей метки, которую все, кроме него самого, оказывается, видят? Надо бы расспросить об этом Сюанцзе. Она наверняка знает ответ. «И куда теперь?» Спросил Лаолун, продолжая глядеть по сторонам. Мир демонов, я полагаю, велик. и цинь понятия не имел, Велик ли мир демонов, но ответил Нам нужно попасть в поместье ху. Это в ту сторону. Направление он мог определить безошибочно Достаточно было лишь идти на лисий запах, и они пошли. Лаолун краем глаза на него поглядывал, потом взял под локоть несмотря на возражения Хуфейциня, Он мог бы понести его на себе, но Хуфэйцинь отказался. Да к тому же, если бы Лао Лун превратился в дракона, переполоха бы это наделала. Лао Лун подумал, что не стоит покуда раскрывать свою личину. Демонов он знал плохо. Может, они и небесных зверей не жалуют. На горизонте показалось облако пыли. Хуфэйцинь не знал какую часть мира демонов их закинуло. Лисий запах чувствовался лишь отдаленно. Хотелось бы надеяться, что там, в облаке пыли, кто-то из стражей, с которыми он уже знаком, а не какие-нибудь незнакомые демоны. Были ведь еще четыре семьи, о которых он ничего не знал. Когда облако пыли приблизилось настолько, что можно было разглядеть того, кто эту пыль поднимал, Хуфайцин воскликнул с облегчением. "Могун". Могун резко затормозил, одернул одежду. Он даже не запыхался, но, судя по пыли на сапогах, примчался издалека. «Почуял меня?» — подумал Хуфэйцинь. «Интересно, могут ли демоны и других существ?» Могун собирался что-то сказать. Лицо его буквально сияло радостью встречи, но тут заметил Лао Луна и спросил. «Что ты такое с собой притащил, Шисун? Шисун? поразился Хуфейцинь. Могун смущенно засмеялся и поскреб рог на лбу. Хуфэйцинь подумал, что Могун как-то переменился с их последней встречи. Что же это было? Он окинул молодого демона пристальным взглядом и сообразил, что все дело в роге, длиннее, чем был на два лисьих пальца. Сколько... Сколько времени здесь прошло? Мелькнула в голове неуютная мысль. Могун... Не дожидаясь ответа, начал жаловаться, что Худзин его на порог не пускал и ничего ему не рассказывал, хотя он каждый день приходил и спрашивал, не вернулся ли Шисун. Каждый день все эти два года. «Два года?» — воскликнул Хуфайцинь. Могун удивленно кивнул. Хуфайцинь с легким холодком в душе подумал о разнице во времени. В Небесном дворце прошло около двух месяцев, а в мире демонов целых два года. Как долго они, должно быть, тянулись для Хувея? Хуфей Цинь приоткрыл губы, чтобы спросить у Мугуна, что поделывает Хувей, но ничего не произнес. Его не оставляло ощущение, что что-то не сходится. Время. Да, именно так. Когда он на церемонии становления ударил себя небесным копьем, то пролежал в беспамятстве несколько дней. Но Хувэй Явился за его телом почти сразу же. Значит, и недопесок исполнил поручение без отлагательств. Как только попал в мир демонов. Получается, разница во времени должна быть совсем небольшой. Как так? Ху Цинь напряг мозг и сделал вывод, что время в мире демонов и в поместье Ху течет по-разному. Вероятно, время в поместье Ху движется примерно так же, как и в небесном дворце но очень медленно, по сравнению со временем мира демонов. Да, если вспомнить, то и на Лисии горе время шло иначе, чем в мире смертных. Какая-то неизвестная ему Лисья способность управлять временем? Напряжение его утомило. и изгнал все мысли из головы. «Могун», — обратился он к демону, — «далеко мы от поместья Ху. Я несколько дезориентирован низвержением». Мугун показал пальцем в нужную сторону. «Мы на территории великой семьи Мо. Поместье Хук югу отсюда. Полдня пути». «Бегом!» — уточнил Лаолун. Мугун покосился на него с явным подозрением. Хуфэйцин счел нужным представить их друг другу. «Это Лаолун. Он помог мне вернуться в мир демонов». Мугун тут же стал дружелюбным. «Не думал, что у тебя демоны в Шиде заметил Лаолун. «Такова сила лисьего бога?» «Шисюн меня спас», — сказал Могун торжественно. «Теперь я до конца дней моих буду ему предан». «Пожалуй», — подумал Лаолун, «придется и мне считать его шисюном, если это так работает». «Ох, а не староват ли я, чтобы становиться чьим-то шиди?»